Но капитан Энингс, пользовавшийся на острове большим влиянием, предложил безоговорочно принять амнистию. Мнения пиратов разделились, и собрание закончилось безрезультатно. Капитан Энингс и с ним 150 пиратов уже на следующий день покинули Нью-Провиденс. Они сдались к губернатору Бермудских островов. Когда Роджерс в мае 1718 года вступил в должность губернатора острова Нью-Провиденс, первым документом, который он получил, было письмо пиратского вожака Чарльза Вейна. Очевидно, тот хотел проверить, до самой ли деле существует амнистия. Вейн писал: "Поинье ваше превосходительство, что мы готовы принять высочайшую Его Величества амнистию на следующих условиях: Вы дадите нам возможность продать все имеющиеся у нас товары. Со всем своим имуществом мы поступим по собственному усмотрению, как это записано в высочайшем акте Его Величества. Если Ваше Превосходительство согласны с этим, мы готовы принять амнистию короля. Если нет, мы будем вынуждены защищаться. Ваши покорные слуги Чарльз Вейн и компания рост к риптом. Мы ждём от вас скорейшего ответа. Вместо ответа Роджерс блокировал вход в порт с помощью военного корабля Роза. В ту же ночь Вэйн приказал превратить один из захваченных кораблей в брандер и направить его на всех парусах к Крозе. Чтобы избежать пожара, капитан Розы перерубил якорные канаты и ушёл на рейд а затем со своими друзьями проскочил мимо брандера, едва не коснувшись его кормы, и вышел в открытое море. Теперь пираты знали, что можно ожидать от нового губернатора. Некоторые пиратские капитаны, в частности Денджамин Хорниголд, приняли амнистию короля. Так же как и Роджер, они старались искупить свои прошлые особо ревнистной службы королю. Нивели и вели по его заданию упорную борьбу со своими бывшими товарищами. Другие пираты, и среди них Тич, Веннер, Лабуш и Ингленд, покинули остров ещё до прибытия туда Роджерса, так как они не желали принимать амнистию. Первых пиратов, которых ему удалось захватить Роджерс, не отважился судить на острове, поскольку, как он доносил в Лондон, не был уверен в том, чтоб пленников не вырвут из рук охраны их восставшие товарищи. И действительно, когда Роджерс 9 декабря 1718 года проводил первый судебный процесс, назначив судьёй бывшего пиратского капитана Томаса Бёгиса, была совершена попытка освободить осуждённых. Приговорённые к смерти кричали окружавшей их толпе, что они никогда не поверили бы, будто людей можно вести на цепи, как собак, чтобы повесить, и что всё это произойдёт на глазах у 400 их лучших друзей. Вероятно, некоторые из принявших амнистию короля почувствовали задетой свою пиратскую честь, так как в толпе началось сильное волнение. Однако, когда один из зрителей попытался убить стражника, Он был тут же застрелен самим Роджерсом. Роджерс умер на острове Нью-Провиденс в 1732 году. Немалая его заслуга состояла в том, что этот остров, а также побережья Северной и Центральной Америки, были почти очищены от пиратов. Глава 20. История и... Тича Чёрной бороды. Подобно Киду, морской разбойник Эдвард Тич, которого обычно называли Чёрная борода, прибежал к числу самых известных и самых скандальных фигур в пиратском мире. Капитан Джонсон, который в своей книге подробно рассказывает о жизни и смерти Тича, описывает внешность этого пирата следующим образом: Его лицо, начиная от глаз, было закрыто густыми черными волосами, которые покрывали также и грудь. Одежда все в пятнах от крови и пролитых напитков.